Поднявшись наверх и не совсем соображая, где нахожусь, я села на скамейку под акацией. Мне нужно было срочно решить, что думать о случившемся. Нервное напряжение не проходило. Противное чувство беспокойства заставляло мое бедное сердечко чувствовать себя кроликом, попавшим в селок. Пара минут на свежем воздухе должна пойти мне на пользу. Самое удивительное было то, что я не могла понять причину своего волнения — Несерьезно думать, что современного жителя мегаполиса могли напугать пара или хороший апперкот, тем более к нему лично не относящийся, но все-таки. Один очень умный человек всегда говорил мне, «Если что-то выбивает тебя из привычного ритма жизни, а ты не можешь сразу определить, что не ленись, подумай, разбери проблему по косточкам и сотри их в порошок». Как всегда, я решила не пренебрегать мудрым советом, и скромно, скрестив ножки под лавкой, принялась рассуждать. То, что я никогда раньше не видела Рыжего, — это факт. Как я могла не заметить человека с такой шевелюрой? Но, судя по всему, мы ехали с ним в одном вагоне, и он слышал мое публичное выступление. Если ему кто-то сказал что-то, кто? Их несколько. А эти двое на станции. Тут я почувствовала себя полковником Исаевым и меня страшно потянуло на родину. «Где-то далеко, где-то далеко идут грибные дожди». Тоненько и жалобно затянула я и опомнилась. «Ну что за гайрша! Из всего цирк надо устроить. Тут дело серьезное, можно сказать, трагическое. Правильно всегда говорила моя... Впрочем, неважно, что она говорила. Я снова сосредоточилась. Зачем рыжий обратился ко мне? Похоже, без него самого это будет трудно выяснить». Для чего ему, чтобы он провалился, мой паспорт? На этой мысли я осеклась, потому что, вспомнив вид и настроение встретивших его ребятишек, решила, что шанс провалиться у рыжего, несомненно, был. Так-так, вдруг осенило меня. А если они его обыщут и найдут мой паспорт? Хорошо, если решат, что мы с ним заявление в ЗАГС шли подавать, а если подумают, что я ему в чем-то помогаю? А я, бедняжка, девочка-ромашка, ни сном, ни духом. Стоп! Как не помогаю? «А что же я еще делаю?» Я судорожно схватилась за сумку, ругая себя за глупость. «Так и есть! Во всей этой суматохе я совершенно забыла об этом сверточке. Обнаружив пропажу паспорта, машинально сунула его в сумку, собираясь гнаться за вором. И то, что я сразу не вспомнила о нем, говорила о крайней степени растерянности». Вытащив на свет божий кулек, я увидела, что это замшевый мешочек с красивыми витыми кожаными шнурками. На обеих сторонах мешочка золотой нитью были вышиты замысловатые вензеля. Не раздумывая, я ослабила завязки, засунула пальцы внутрь и извлекла несколько прозрачных граненых камешков размером с горошину. Сердце мое громко ухнуло, стукнулось о ребра и провалилось куда-то в район почек, Снова в горле запершило, дыхание перехватило. Тупо уставившись на свою ладонь, я простонала, этого не может быть. Этого не может быть, потому что, может, э, не может, ох, окончательно упав духом, я замолчала. Ну вот скажите мне, люди добрые, почему в жизни всегда так? Ищешь сокровища, хочешь разбогатеть, бьешься, стараешься. Так хоть бы феник с ветки упал, а тут идешь себе тихонечко по улице или едешь, к примеру, в метро, и вдруг пристает к тебе рыжий поганец и втягивает в историю разобраться, в которой вряд ли хватит селенок. потому что камешки безделушки, судорожно зажатые в моей руке, были не что иное, как бриллианты. А какой еще, скажите, камень может вот так светиться и плакать у вас на ладошке? Я неплохо разбираюсь в этих вещах и сейчас отчаянно надеялась, что это очень искусная подделка». «Даже за самое-самое лучшее в мире стразы человека не будут гонять по московскому митрополитену, словно зайца», призналась я самой себе и с отчаянием проскулила. «Ну а мне-то что делать?» Гениальная мысль «бросить все немедленно в ближайшую урну» слава богу, все-таки не сработала. И я снова начала просчитывать варианты. Постепенно я успокаивалась, ведь главное в жизни — это успокоиться, как говорится, кто до утра, а кто и навеки. Фу, дура! Нервы и сердце, дорогая! Ну чего ты так распсиховалась? Все путем. Все нормально. Все нормально!» «Конечно, надо признать неприятным факт неизвестного местонахождения твоего паспорта. Это, во-первых. Но это не самое страшное. Во-вторых, если эти цацки настоящие, то их будут искать еще как. Наверное, их уже ищут». «Причем те самые дяденьки, что так неласково обошлись с рыжим в общественном месте, и, возможно, дяденек этих не два, а по два на каждой платформе. Судя по количеству и качеству этих камешков, можно поднять армию, чтобы...» Моя мысленная успокоительная речь принесла свои плоды. Ноги дрожали, во рту пересохло, сердце бухало, словно боевой там-там, извещающий о начале военных действий. «Чтобы не высыпать камни в пыль у скамейки...» Мне пришлось, не дыша, переложить их по одному обратно в мешочек. Крепко затянув шнурки, я положила его в сумочку, потом подумала и решила спрятать более надежно. Расстегнув пару пуговок на блузке, я затолкала мешочек в бюстгальтер. Там можно было спрятать и не такую мелочь. Как вскоре выяснилось, мои манипуляции не остались без внимания. Переведя дух и собираясь подняться со скамейки, я вдруг услышала сзади над головой протяжное «девушка». Этого моя издерганная нервная система не выдержала. Я подпрыгнула на лапке, затем резво вскочила на ноги, развернувшись на сто градусов, по-моему, еще в воздухе. Такой прытий мой новоявленный поклонник явно не ожидал. Он шарахнулся в сторону, затем, открыв рот, молча уставился на меня. Я тоже, молча, глянула на кавказство, собираясь выдать что-нибудь неоригинальное, но действенное. Но, представив, как удивили его мои козлиные прыжки, не удержалась и фыркнула — Парень расценил это как приглашение к продолжению знакомства, улыбнулся и хотел что-то сказать. Но я, предупредив всякие фамильярности, строго погрозила ему указательным пальцем и сурово бросила. Цу -ц! После чего повернулась к нему спиной и поплыла белым лебедем. Пропетляв в волнении по переулкам, я, наконец, остановилась и огляделась. Решив уточнить местонахождение, завертела головой во все стороны, но определиться на местности не смогла. На глаза, словно нарочно, не попалось ни одной вывески с названием улицы. Кафе, магазин продукты. Что за ерунда? Ориентируюсь я неплохо, и подобные казусы со мной бывают редко. «Извините», — вежливо обратилась я к молодой мамаше с коляской, — «не подскажете, как эта улица называется?» «Это песчаная, а вам что нужно, жива?» — звалась общительная дама. Она явно скучала, и ей хотелось поговорить. «Спасибо, я пропустила вопрос мимо ушей, про себя удивляясь своему состоянию. Не все так плохо. Здесь недалеко живет мой добрый институтский приятель. Не зайти ли к нему в гости? Необходимо срочно перенести одну деловую встречу. Она для меня слишком важна, чтобы ее проигнорировать». Но заниматься делами сегодня я не в состоянии. Подобные шутки происходят со мной далеко не каждый день. И я чувствую себя сейчас, словно нахожусь в состоянии невесомости. Домой возвращаться совершенно не хочется. Лучше в серпентарии к тому же после подобного происшествия трудно сразу сообразить, на что ты можешь наткнуться возле собственного дома». Конечно, долго себя уговаривать и болтаться по гостям нельзя, но сейчас мне просто необходимо посидеть на мягком и выпить пару чашек кофе или чего покрепче. Я прогулялась пешком до Ватькиной квартиры, ловя себя на том, что невольно оглядываюсь по сторонам и сильнее обычного хочу, чтобы хозяин был дома. Увидев меня на пороге, Ватька сначала удивился, потом обрадовался. баха Какие люди здесь ходят! Заходи скорее! Чего стоишь? «Вот умница, а я и не ожидал. Ты ведь у нас теперь известная птица. Думал, забыла совсем меня грешного». Выдав все это скороговоркой, Вадик заметался по коридору, разыскивая для меня тапочки. «Но если ты у нас грешник, то кто же тогда мы?» — скромно сказала я и заулыбалась. «Приятно все же, когда тебе так радуются. Сразу растешь в собственных глазах». Найдя нечто огромное и растоптанное, он, держа в каждой руке по этому чудовищу, со счастливым блеском в глазах произнес, «Ну вот это тебе!» В этот момент он так был похож на отличившегося спынели что я не выдержала и рассмеялась. «А тут поменьше у вас не найдется? Ты мне Литкины дай, что ли? В этих я буду ходить не в тапках, а по тапкам. Они ж чуть меньше твоего ковра!» Вадик тоже рассмеялся, но потом несколько сконфуженно сказал да литки то нет ее больше» и развел руками. «Как нет? Где нет?» — обомлела я и уставилась на Вадьку. А, «Сбежала. Только без соболезнования, ладно? Э, в общем-то, не из-за чего». «Ну, как скажешь», — сказала я и пошлепала за хозяином на кухню. «Вадька, мне один звоночек сделать надо». «Давай» кивнул он, махнув в сторону коридора. «Телефон там». Я дозвонилась до секретарши, поинтересовалась, не искал ли кто меня, и, получив отрицательный ответ, велела ей перенести сегодняшнюю встречу на другое, удобное для деловых партнеров время. Секретарша ненадолго потеряла дар речи. Она-то знала, чего мне стоило этой встречи добиться. «Перенести?» Алевтина Георгиевна изумленно протянула Верочка. «Перенести?» «Именно, Верочка!» «Передай, пожалуйста, Семену Абрамовичу, что я перезвоню, как только смогу». Верочка промучала что-то неопределенное. Я попрощалась и вернулась к Вадиму. Радушный хозяин тем временем бестолково крутился по квартире, видимо, соображая, как обставить встречу более торжественно. Толку от его стараний было чуть. «Где ж салфетки-то?» Он забавно хмурил лоб, почесал затылок. «Вроде вон в той тумбочке на нижней полке». Несмотря на все мои сегодняшние переживания, кое-что вспомнить, я была еще способна. И правда, обрадовался Вадим, взглянув на меня с надеждой. А, а кофейные чашки где? Ну, этого я не помню. Ладно, тебе лишней суетой заниматься. Чут как не родной. Достань кружки досадись, да а то уж в глазах ребит Долго его уговаривать не пришлось, открыв бар, Вадик вопросительно взглянул на меня, я кивнула. Наполнив маленькие пузатые стопки, спросил «За что?» «За встречу, али как?» «Конечно, за встречу. За как потом выпьем?» Мы звякнули хрусталем и выпили, посидели молча, улыбаясь друг другу. Говорить не хотелось, на душе стало спокойно и хорошо. Хорошо и почти спокойно. Вадика Остапова я знала уже очень давно. Котелок у него варил исключительно. Мы вместе учились в институте, вместе ездили на полевые, словом, участвовали во всех студенческих развлечениях сполна. Был он душой любой компании, знал невообразимое количество анекдотов и играл на гитаре. Он был старше нас всех лет на десять, отслужил в армии, успел в жизни многое испытать, но никогда не задавался ни перед сопливыми девчонками, ни перед безусыми юнцами. Он уважал мнение каждого, и мы, в свою очередь, уважали Ватьку до обожания. В любое время дня и ночи, в любую погоду готов был наш Вадик на подвиге, был смышлен и отзывчив, чем мы все и пользовались. Но одна черта в этом огромном детине, на мой взгляд, была развита чересчур сильно. Это было упрямство. Если он вбил себе чего в голову, все, ищи окурки, пошли курить, ничем не вышибешь. После очередного такого гениального озарения решил наш мальчик, что должен жениться на Лидочке с параллельного курса красавицы из Адаваки. Как ни пытались друзья вразуметь, что не пара ему эта вертихвостка. Уперся парень, что твой осел. Конечно, они поженились. И довольно скоро начались у них размолвки. То он в Калугу, то она в Рязань. Он уйдет, она вернется. Он в командировку, она на курорт. Ну, а конец этой истории я узнала час назад, — Печально, но не неожиданно. Наш Вадик явно заслуживал лучшего. «Ничего, свято места пусто не бывает», — решила я и принялась прикидывать варианты среди своих знакомых женского пола. Мысленно, разумеется. Получалось, что шансы есть, с чем нас свадькой, и поздравила. «Красотка моя, думаешь, я не знаю, чем ты сейчас занимаешься? Чего это ты губками шевелишь, до да глазки закатываешь?» Дорогой друг, как обычно, раскусил меня в две минуты. «Не выйдет! Дудки!» Он весело рассмеялся, покачал головой и повторил. «Дудки, дудки!» Я тоже засмеялась и махнула рукой. «Плыви, золотая рыбка!» «Да чего умен парень!» Вообще общении мне всегда было легко и просто. Не надо было напрягаться ни для слов, ни для дела — Со временем и в силу профессии я тоже постепенно овладела искусством общения с людьми. Когда мне было лет двенадцать или тринадцать, на глаза попалась одна книга. Что-то вроде сборника советов для малолетних разгильдяев, как себя вести, чтобы понравиться взрослым. Так вот, в этой книжке было огромное множество советов, на редкость глупых. Если сам автор попробовал бы им следовать, то, скорее всего, очень быстро наложил на себя руки или удалился в монастырь. Но некоторые идеи показались мне не лишенными смысла. Там, например, разбивалась мысль, что для общения между полами можно избрать несколько типов поведения. В основном советы касались девочек. На мальчиков автор, очевидно, махнул рукой, видимо, убедившись, что мальчики обычно избирают поведение, явно недостойное описание в книге. Девочке же автор предоставил выбор. Она может вести себя как автоман, как бедная киска или девочка-друг. Далее шло описание безусловных и неоспоримых преимуществ поведения последней модели. Как говорится, женщина-мать, сестра-труженица. Вооружившись такой инструкцией, мы с подругами пытались экспериментировать, используя в качестве подсобного материала знакомых мальчишек. Подавляющее большинство наших исследований заканчивалось синяками, выдранными клоками волос и тому подобными знаками. внимания со стороны кавалеров, хотя мы очень старались не отступать от написанного. Надо признать, что совет честно сообщать друг другу о, о его грязных ушах или дырке на носке с целью приучить объект к опрятности и гигиене принес нам наибольшее количество отрицательных результатов. А подхалимское деление конфетами и прочими вкусными вещами, как правило, воспринималось весьма благосклонно. Проблема была в том, что конфет на всех не хватало. В конце концов, моя лучшая подруга Юлька, потирая очередной синяк, заявила, что автор книги «Последний козел», и что она, Юлька, отлупит любого, кто про эту книгу еще раз заикнется.